Я не выучил стишок. «Здравствуй, дедушка Мороз!» — мальчик Вася произнёс. «Можешь прятать свой мешок. Я не выучил стишок». Я жил да был, маму с бабушкой любил, Землю палками долбил, только выучить забыл. Я жил да рос, я гулял в мороз, Я однажды гвоздь забил, только выучить забыл. Я и в сад ходил, и вставал в кружок, хоровод водил. Ничего, дружок, не беда, дружок. Открывай мешок. Как-нибудь потом выучишь стишок.